Глава 3. Ночью уже не только Гнур ожидал нападения, но и Танарт на всякий случай попросил загадочного Тахаша поглядывать с одной стороны башни, Киркегора с другой, а горгулью, что ночью видит лучше, чем днём. Ещё и время от времени поднимается воздух, чтобы заранее заметить, если из лагеря кочевников начнут выходить отряды. Рассвет застал спящими как защитников в башне, так и кочевников. Только у тех и других не дремлют часовые. Теперь уже и кочевники страшатся повторения ночной атаки. Убрали костры от башни, отодвинулись за линию своих сторожевых постов. Теонард поднялся рано. В беспокойстве ходил вдоль каменной ограды, похлопывая по краю, словно проверяя стену на прочность. Скоро подошёл лотер. Глаза ворга вспыхнули азартом. Но как там? А ты где был ночью? Лотеру хмыльнулся. Тачевники слишком безопасны. Такой из них уже не выбить. А если выбить, получится совсем другой народ. А хотелось просто побегал. сепшил лотер. Конечно, пару зверушек задрал по дороге. Мне всех эти простаки распугали. Там, он за тем холмом их лагерь. Женщины и дети тоже там. Горгулья тоже там пару раз пролетела. То ли разведывала, то ли завидовала, что не может вот так же красиво бегать по лесу. Но нас ждёт сюрприз. Таннард насторожился. Какой? Повидим, сообщил лотер. Пошёл прочь, но остановился. Широко зевнул и сказал, не оборачиваясь: "Всю ночь деревья рубили, но уже не на лестнице. Зелень натаскал в центр крыши хвороста. Магия хоть и подкопил за это время малость. Но всё равно упорно стучало огнивом, пока искорки не упали на трут, а оттуда на пачки сухого мха. Костёр разгорелся быстро. Амазонки торопливо нарезали мясо мелкими ломтиками, насаживали на прутики и жарили на огне, не дожидаясь углей. Передавали сползающимся к огню хранителям. Ели все. Только Банши покачала головой. а на вопросительный взгляд Теонарда ответила равнодушно. — Из воздуха и солнца беру больше. — Тебе хорошо, — ответил Теонард с завистью. — В странствиях не нужно думать о запасах. Банша чуть наклонила голову. — Ты человек трудной судьбы понимаешь. Завтрак только заканчивали, когда Лотер насторожился. Его уши шевельнулись. Он тоже вежливо отказался от еды, приготовленной людьми. К тому же пока бегал, успел подкрепиться. А это что там? поинтересовался Ворк. Телега, ответила Канель, не отрываясь от сладостно пахнущих ломтиков мяса. Большая Очень большая. Мои уши такие же чуткие. Ещё бы, буркнул Лотер. И длинные. Она спросила обидчиво: "Ты назвал меня ослицей?" Та нарц с прутиком и оставшейся на нём пары кусочков мяса поднялся и подошёл к ограждению. Повыженой в боях с огнетролями земле, почерневшей И в застывших комьях от лагеря кочевников в сторону башни двигается нечто вроде коробки. Из палинской повозки с десятком колёс. Верх покрыт слоем шкур, а спереди на длину копья торчит комлем вперёд ствол дерева. Ого, что за Подошёл и встал рядом с траком. Лицо поединщика потемнело. Таран. Процедил он люто. Но теперь по-настоящему. Дверной проход заложен камнями, напомнил Теонард. Будут пробивать, сообщил страж ему новость. Если, конечно, позволим. Оба умолкли и хмуро смотрели на таран. Ощущение такое, что двигается сам по себе. Но в редкие щели в бортах наспех собранной телеги удаётся увидеть крепких мужчин, что тащат это сооружение к башне. Подошёл лотор, хмыкнул: "Это серьёзнее". "Мы готовы", ответил Танарт. "Ну, почти". Бристида наклонилась над краем в двух шагах слева. Лицо оставалось гордым и надменным. У нас хороший запас стрел, напомнила она. А ещё ночью собрали свои и чужие. Без команды не стрелять, напомнил Тионард. Пока бесполезно. На этот раз они ощутили, что вы наносите серьёзные потери. Брестида гордо улыбнулась. Даже глупых мужчин можно заставить уважать женщину. Таран подтащили ближе. Бревно при движении покачивается з-за вперёд, явно подвешенное на ремнях. А серьёзная работа начнётся, когда подъедут вплотную. По дороге попались два больших камня, что вовремя не уложили в проём. Таран наткнулся на один колесом и остановился. Брестида натянула лук, а внизу выскочил из-за тарана молодой кочевник. Нагнулся к камню Но пальцы не успели коснуться камня, как тяжёлая стрела с силой ударила в затылок. Он упал вниз лицом. Наверху башни довольно заорали. После паузы выбежило двое. Оба пали под стрелами амазонок. Но один успел сдвинуть камень, и таран двинулся прямо к дверному проходу в башню. Страк сказал очень серьёзно: "Вот залог их побед". Ради величия племени даже не задумались пожертвовать жизнями. Первый мог быть и дураком, но эти двое знали, что их поразят со стены стрелами. И все-таки вышли и сделали то, что нужно было сделать. Вилейн тоже всматривался в таран очень внимательно. Лицо исказилось в злой гримасе, из-за чего еще больше стал похож на песчаную жабу, как его называют недоброжелатели. Если бы такими были только кочевниками, пробормотал он. Все людские племена такие? Страх сдвинул плечами. Люди разные, ответил он замедленно. И племена разные. И кому идти дальше, а кому потеряться по дороге? Решается вот на таких поворотах. Велень взглянул на него с подозрением, но промолчал. Только взял его белодоней по амулету с шеи и, закрыв глаза, начал бормотать что-то непонятное о страгу. Но заинтересовался Киркегор и подошёл, прислушиваясь. Страг спросил настороженно: "Что-то не так?" "Заклятия", ответил Киркегор тихо. Мы уже потеряли его. А этот Мелкин знает?» Страк коротко усмехнулся. «Наш Теонард сказал бы на это, что вот потому всем надо и держаться вместе. Он это всегда говорит, по любому поводу». Он прервал себя на полусловие. Вилейн распахнул глаза, голубые да пронзительные синевы, что разом потемнели. В них полыхнуло пламя. И страг не успел слова сказать, как Вилейн наклонился над краем и вытянул вниз руки. Из ладони выметнулась огненная вспышка. На миг зависла в воздухе, страшная и шипящая. Вилейн каркнул нечто такое резкое, что страг невольно глянул со на Киркегору, а вспышка ударила сверху в крышку повозки, разметала шкуры А сама повозка вспыхнула ярким пламенем. В обе стороны выскочили кричащие в ужасе люди. На каждом горит одежда. К ним бросились те, кто шёл сзади, начали сбивать с них пламя. Брестида сказала мстительно: "Убить их всех". С треск шумом выдохнул воздух. "Но а я уж всякое думал". Вилен, ты просто находка для нас. Вилен покачал головой. Лицо его застыло, превратившись в скорбную маску. Никогда я не чувствовал себя таким беззащитным, проговорил он с тоской. Всегда переберегал что-то на крайний случай. Вдруг шлёпнул его по плечу, узкому, как у подростка. а разве сейчас не крайний? Вилейн скорбно промолчал, а Киркигор за их спинами карпнул. Боюсь, нам отныне всегда жить в этом крайнем случае. По воска сторонам сгорела дотла. Только само ударное бревно тлело еще долго, черное и обуглившееся. В небе набежали тучки. бросая на плато тёмные тени. Войско кочевников от этого оказалось ещё более зловещим. Но там уже поняли, что столкнулись с сильным противником. На башне выжидали. Однако внизу тихо. Только отдельные кочевники появлялись перед башней на расстоянии выстрела. Орали и грозились, но до второй половины дня никаких попыток приступа. И только когда солнце начало клониться к закату, высоко в небе раздался хриплый вскрик. Снова таран. Все бросились к ограде. На площадь вскоре выехало сооружение с десятком колёс и со всех сторон укрытое плотными шкурами в несколько слоёв. Селена проговорила дрожащим голоском: "Ой! Они сделали второй таран!" Ещё огромнее!» С башни хорошо было видно, как тащат с трудом. А ещё большая толпа народу везёт на вьючных конях раздутые бурдюки, откуда время от времени поливают кожу на крыше и по бокам. «Это уже не поджечь!» — сказал Теонард. «Магия магии, но сырую и магия не подожжёт!» Вилейн буркнул, отворачиваясь. Заря стараются. У меня всё равно жечь больше нечем. Ползущую повозку Тарана догнали ещё и всадники с вёдрами в руках. Тоже начали выплёскивать воду на медленно ползущий таран. А им на смену тут же появляются другие. На башне в дальнем конце цепочки у барьера Торнад сказал громко: "Жжечь!" Это как-то тоскливо. Воевать нужно честно. Торнадо поинтересовался с неудовольствием. Честно, это как? Поезд ближе подъедут, буркнул Торнадо. Покажу, я сегодня что-то добрый. Таран тащит втрое больше людей, чем в прошлый раз. Да и сам комьил выглядит толще и мощнее. Мало того, что старый дуб, так ещё и, и окавали таряц металлом. а раскачивать начали еще за несколько шагов до заложенного камнями входа. «Но!» — проговорил Торнат. «Это вот как бы так, говоря по-нашему». Он отошел к центру, где сложена груда камней. Выбрал самый огромный, такой поднимут разве что пятеро мужчин, и, хвастливо вздувая мускулы, поднял и понес краснее от натуги. но изо всех сил делай вид, что для него это пустячок. Таран тем временем подогнали к воротам. Бревно начало раскачиваться, а торнад с усилием перевалил камень через край и шумно выдохнул. Но! Как бы хорошо! Камень понесся вниз, набирая скорость. По наклонной стене покатился, с размаху ударил в повозку с тараном. Раздался треск. Во все стороны полетели щепки, обломки досок, шкуры, ремни, а уцелевшие люди с криками, путаясь в ворохе шкур, бросились во все стороны. Амазонки со сладострастными смешками принялись торопливо расстреливать убегающих. А под обломками разбитого тарана остались задавленные и поколеченные. Танард сказал хладнокровно: Немного подсохнет, а тогда можно будет просто сбросить факел. Рядом с ним Лотор взглянул на закатное красное солнце, больше напоминающее раскалённую в гноме горнило монету, широко зевнул. Сегодня ничего не придумают, а утром будет новый день, новые заботы. Тахаш сказал за их спинами: Я на страже, остальные пусть спят. Ещё мерис посмотрит сверху. От её глаз не что не укроется ни днём, ни ночью. И черадей про нас забыл, сказала за их спинами Канель, быстро дёргая кончиками ушей. Он сказал таких сопливых у него много, напомнил Тахаш. Эльфийка стянула края плаща. Но усилившийся ветер с моря силой распахнул. Она стала похожа на гарпию или даже гаргону, которая готовится взлететь. Каннель поспешно запахнула лацерну, любезно одолженную воргом. «Таких вряд ли», — проговорила она. «Ну ладно, будем решать сами». «Что-то не вижу, Элла». Она улетела к Булуку, сообщил Лотер, глядя, как она старательно прикрывает вырез корсета. Так, на всякий случай. Интересуется, заодно проверяет, не заснёт ли он, когда придёт последний бой. Агракр обещает его разбудить. Подошёл велень, прислушался. Потрогал амулет на груди. Те звякнули, как деревянные безделушки. Теонарду показалось, что Милкин-то печален не столько осадой, как погасшими амулетами. «Не набрали магии?» Вилейн покачал головой. «Не один. А вот тот. В нем вроде бы искорка. У тебя зоркий глаз». сказал Вилейн с одобрением. «Могу взять в ученики, если хорошо попросишь. Сперва будешь подметать и мыть посуду, но потом, возможно». «Как с этим?» прервал Теонард. «Что искрится?» Вилейн поморщился. «Он и угасал! Его магию можно использовать только для пира». Прекрасно, сказал Теонард с издёвкой. Наделышь жареных куропаток, а мы забросаем нападающих. Велен покачал головой, ответил очень серьёзно. Даже куропаток не могу. Только масло, ничего больше. Теонард отмахнулся и ушёл к их тёнке. которая, поджав ноги, сидит у костра в самой середине крыши и с тоской смотрит на море. Зато Тахаш сказал быстро. «Масла? Много?» «Пару бочек», — ответил Вилейн настороженно. «А что? Вылить на дороге, чтобы поскользнулись и поубивались?» «Делай!» велел Тахаш. А применение найдём.